Бен. В первый раз, сынок, спрашивает мужчина рядом с отцом. Посади-ка его на плеч, приятель. Я не против. Ему так будет лучше видно. Бен привык, что людям кажется, будто он младше, чем есть на самом деле, потому что он мелкий. Но с тех пор, когда он был настолько маленьким, чтобы его сажали на плечи, прошло уже много времени, много-много лет. Поэтому он удивляется, когда отец Согласный хмыкает, наклоняется и поднимает его. И вдруг, вместо того, чтобы пытаться разглядеть хоть что-то сквозь тёмную массу пальто и курток, он оказывается в воздухе. Кепка отца упирается ему в живот, и сверху он видит тысячи таких же голов в кепках, шапках или шарфах. Покатое море выкриков, пальцев тычущих в воздух и сигарет зажатых в уголках губ. Они стоят на верхушке южной трибуны стадиона Ден. Она представляет собой простой ступенчатый цементный склон. Здесь, на самом верху, так высоко, что видно железнодорожные пути, обрамляющие стадион с трёх сторон. Поезда проходят один за другим. Лица в окнах грохочущих зелёных пассажирских вагонов похожи на белые горошинки. Глязгающие цепочки вагонов тянутся в доки или из них, увлекаемые локомотивами, хрипло откашливающими дым, как гигантские собаки. На противоположной стороне пепельные облака сливаются с постоянно висящей над рекой дымкой. Над доками в густом как суп воздухе обычно виднеются подъёмные краны, но недавно прошёл дождь, и от влажности дымка опустилась ниже. Трава на поле Снова запестрело зелёным. Мокрые крыши переливаются, отражая небо. Влажный блестящий след крадётся по краю рекламного стенда Milo Sunlight. День преображается. В центре этого шумного открытого пространства преображается и Бен. Лондонский смог с такой высоты просто подставка для ног. Над ним, удаляющийся дождь собрался изогнутой стеной. необъятный, графильно-серый, серо-фиолетовый, уплывающее на ковалине. А в самом верху она пенится, как цветная капуста, сплошь в выпуклости, вмятины и смазанные переходы, слишком замысловатые для глаз. Небо вдалеке светлеет, полоска такая же ослепительно белая, как летние облака, хоть сейчас и дождливая осень. Закрывай его, закрывай, радостно вопит мужчина рядом с отцом. Вперёд, львы! Вперёд вы, сонные ублюдки! Вы что, слепые? На зелёном прямоугольнике ярко-голубые игроки Милуола бросаются вправо. Внезапно вырывается сине-бордовая лавина Crystal Palace. Ярко-голубые разбегаются, собираются и блокируют острию атаки. На острие путаница, подножка Глухой стук, падение. Двое мужчин свалились в кучу. Противоположная трибуна стонет, но мяч катится дальше, катится свободно. Он кажется крошечным. Такая крошечная точка, а все вокруг неё бегают. Кто-то пинает его влево. Все сине-бордовые приходят в движение. Ярко-голубые приходят в движение. Все бегут назад к левому краю. Цвета сливаются и разделяются. Кружат друг вокруг друга, каждую секунду меняют направление. Пасуй, орёт мужчина. Рты у всех остальных тоже открыты, открываются и закрываются. Выкрикивают разные слова. Вперёд, львы, пробует себя Бен. Вперёд, львы! кричит отец и сжимает лодыжки Бена. Шевели задницей, Джимми, кричит мужчина. Джимми Константин, шевели своей задницей. А кто из них, Джимми Константин, спрашивает Бен. Восьмой номер, отвечает отец. Тот, что с грёбаным мечом, сынок, говорит мужчина. Отец поворачивает голову. Прости, говорит мужчина и пожимает плечами. Да ничего, отвечает отец. Но дома мы так не говорим, сынок. Хорошо, пап, начинает было Бен, но его голос стонет. Из каждой глотки на домашней трибуне врывается оглушительное низкое «У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У». Словно они все превратились в одно гигантское разочарованное или злое животное. Злое от того, что разочарованное. Возвращается мяч, от сильного удара летит высоко вверх и далеко на половину Миллоула. «Надо было отдать», — бормочет мужчина, качая головой. Надо было отдать безмозглый сукин сын. Вперёд, львы. Мяч летит вправо, влево, вправо, влево. Бордовый сливается с ярко-голубым. Ярко-голубой вспыхивает среди бордового. Волны на пляже. Прошлым летом Бен ездил в Бродстерс с семьёй тётушки Джоан, где его сажали возле рваной дорожки из водорослей на песке, укутав от холода. Ион смотрел, как волны набегали, не зная усталости и никогда его не достигая. Когда мяч справа, отец, мужчины рядом с ним и все остальные втягивают воздух и задерживают дыхание. Когда он слева, они издают глубокие низкие звуки, которые постепенно становятся всё выше, выше и выше, пока уу, волна не разбивается и не откатывается обратно. Бен тихонько присоединяется. Он чувствует, как игра сжимает ему грудь точно гармошку. «Тебе не надо ни о чем думать. Все происходит само собой. Вдох, выдох. У-у-у! Вперед, львы!» Верхушка капустного небесного царства сейчас горит бело-золотым. Пробивается солнце. Вокруг снуют тени. На северо-западе Сияет так, что в ту сторону больно смотреть. По флангу, ревёт мужчина. Бордовые снова пробиваются направо, но в этот раз, когда ярко-голубые отбирают мяч, кто-то отправляет его далеко на сторону Кристол Пелос. Точка взмывает вверх, она точно оставляет позади эту ревущую, ниистовствующую землю и устремляется к тонущему в сиянии краю цветной капусты. Она медленно перелетает над стрелами, торчащими из дымки подъёмных кранов, будто перед тем, как приземлиться у неё в распоряжении всё время мира, будто в этот раз она может и вовсе не приземлиться, будто небо может поймать её. И тогда игрокам Милуола и Кристал Пелос придётся сказать небу: "А можно нам наш мяч назад?" Вдруг точку подхватывает пробившийся луч солнца. и она превращается в жидкое золото, ниистово яркое. Разум Бэна ошеломлённо замирает. Где-то там мяч падает, его искусно перехватывает ярко-голубой нападающий, перекатывая вправо, влево, проводит мимо защитника Кристал Пелос и мощным ударом точно передаёт ярко-голубому восьмому номеру, который только что достиг идеальной точки, откуда он сможет под острым, почти невероятным углом послать мяч мимо вратаря в угол ворот. — О-о-о-о! — кричат тысячи мужчин вокруг Бена. Их голоса взволнованно взбираются вверх, к восторгу. Но у Бена перед глазами все еще горит застывшая в воздухе золотая пылинка. Она сияла так, словно кто-то проткнул мир насквозь, Он не заметил гол. «Я люблю тебя, Джимми Константин!» орет их сосед. «Гребаный красавчик-макаронник! Я тебя люблю!» «Ну, как тебе?» говорит отец, повернув голову, чтобы взглянуть на Бена. «Красотища, а!» «Что?» медленно отвечает Бен, будто с просонья. «Что, пап?» В автобусе по дороге домой отец огорченно говорит. «Я думал, что тебе больше понравится». Это было потрясающе, пап, отвечает Бен.